Глава 5. Едва мы оказались в наших покоях, как роб повалился, настоявший у стены диван. "Главное не умереть до утра", заявил он, пучи глаза. Я хотел поддержать шутку, сказав что-нибудь смешное, но в этот момент ощутил, что меня зовут. Миг, и богато обставленная комната исчезла, и я оказался в полуразрушенной хибаре на берегу горной реки, в гуще елового леса, но зато лицом к лицу с ворло. — О, ты где был? — воскликнул я. — Там же, где и всегда, — отозвался в Орло. — И пытался тебя дозваться, только не мог, поскольку Овер каким-то образом сумел прервать связь между нами. — Ты меня не слышал, а я почти не мог различить, что с вами происходит. Я вспомнил то ощущение, что посетило меня сразу после прибытия в столицу Янтарной империи, что мы под глухой непроницаемой крышкой. «Да, понимаю, — сказал я. — Что дальше? Дальше вам предстоит снова отправиться в путь, — эти слова в Орло произнес с печалью, и в глазах его возникла усталость. — Хорошо, — согласился я. — Когда? — Прямо сейчас. Портал, что расположен в подземельях, скоро откроется, я это чувствую, и вам надо быть рядом с ним до рассвета. Вход в катакомбы имеется и в пределах императорского дворца. Дорогу я укажу, но прорываться вам придется самостоятельно. Неожиданно в Орло исчез, а я открыл глаза. Айк спал. Арк что-то читал. Роб на диване уже подремывал, да и Элсон зевал так, что за ушами у него трещало. «Подъем, подъем!» — объявил я. «Что такое? Э, ох, куда?» — раздались вздохи, кряхтения и вопросы. «Нужно срочно собираться». Портал открылся. Мы с радостью избавились от роскошных тряпок, которые нам выдали для пира, переоделись в свою обычную одежду и стали ждать знака от Варло. И тот вскоре последовал. "Выходите", прозвучало мне прямо в ухо, когда в покои вошёл слуга с подносом, на котором были расставлены серебряные чаши с каким-то сладко пахнущим напитком. "Э-э, куда?" удивлённо воскликнул он, когда мы ринулись мимо него в коридор. "Стойте, нельзя", попытался остановить нас охранявший двери стражник, но мы попросту отодвинули его и его соратников в сторону. "Направо", шипнул ворло, "вниз по лестнице". Во дворце правители интарной империи, и он ориентировался так, будто сам его строил, хотя вполне возможно, что дело именно так и обстояло, что весь этот комплекс возводили по указки и под наблюдением могущественного чародея древности. Коридор мы прошли без забот, а вот на лестницу нас попытались не пустить. "Стойте!" рявкнул ещё один местный ваяка. Как бы ни так пробормотал рок. "После еды двигаться вредно, и это мы тебе сейчас покажем". Убивать мы никого не стали, быстренько обезоружили стражников и зашагали дальше. За нами, судя по лязгу и топоту, началась погоня. Да и по дороге мы то и дело натыкались на удивлённые, вслежённые лица а сами коридоры и лестницы становились все менее роскошными, все меньше попадалось ковров, золоченных украшений и статуй, и все больше трещин в полу, паутина в углах и грязи на стенах. Куда нас ведет в Орло, я быстро перестал понимать, оставалось лишь понятно, что вниз. По пути мы перестали встречать стражников, только немногочисленные слуги, завидев нас, с изумлением шарахались прочь. Украшения исчезли вовсе, Мы шагали между стенами из мощных каменных плит, с потолка капала вода. Вход к катакомбе, сказал Варло, когда мы оказались перед крошечной дверцей, запертой чуть ли не на дюжину тяжёлых замков и окованной несколькими полосами из металла, то что на неё наложено какое-то заклинание, я понял сразу с первого взгляда. Магии не открыть, сказал Арк, что сориентировался быстрее меня. Попробуем так. И в этот самый момент из-за поворота коридора показались два персонажа с факелами и обнажёнными мечами в руках. "Куда вы, гости дорогие?" воскликнул один из них, пухлый и высокий. "Гуляем", отозвался я, и мы вчетвером встали в линию, загораживая арку, что принялся вскрывать первый замок. Он в таких вещах был ловок ещё в детстве. "По-моему, не самое подходящее место для прогулок", продолжил вкрадчиво охранник и двинулся на нас. «Стой, где стоишь!» — рявкнул Айк. Он повел рукой, и затхлый воздух подземелья заколыхался, пошел волнами, закружились, поднимая пыль крошечные вихри. Один из них вырос до потолка и изогнулся точно к готовящейся к атаке змея, издавая неприятное секущее уши шуршание. Стражники поспешно отступили. «Загостились. Пора и честь знать», — сказал я, разводя руками. «Передайте привет вашему императору и советнику тоже». "Есть!" воскликнул Арк, и последний из замков с бряканием свалился на землю. Дверь открылась, я помахал замершим в нерешительности преследователям, и мы вошли в катакомбы. Захваченные по дороге через дворец факелы очень пригодились, поскольку тьма тут стояла такая, что её вполне можно было черпать лопатой, а пол был весь в буграх и яминах. Зал чёрной колонны подсказал ворло Зал показался через несколько долгих переходов под туннелем просторным, словно площадь в нашем родном Виллоне, и из него вело множество выходов. Поворот, развилка, и мы очутились на ступенях очень широкой лестницы, уводящей в неведомые глубины. Потолок здесь находился так высоко, что мы его не видели, а там и сям громоздились груды развалин порой очень большие. Портал открылся, сказал Варло, и в тот же миг я ощутил, что он прав. Словно в спретеннии подземного лабиринта зажёгся огонь, достаточно яркий, чтобы проникать через толщу камня. Направление на него я указал бы даже с закрытыми глазами, да и мои друзья, судя по ошеломлённым лицам, тоже. И именно в этот момент стало ясно, что в подземелье мы не одни. С криками и бряцанием оружия на нас бросились какие-то оборванцы, не особенно умелые, но многочисленные. Должно быть, те самые бандиты которых ловило по котакомвым стража. Мы пробились через их ряды, но они двинулись следом, то и дело наскакивая снова и снова. С широкой лестницей мы свернули в узкий тоннель, и здесь стало полегче. Тут хватало двоих, чтобы сдерживать натиск разбойничьей братии, и мы могли меняться, чтобы отдыхать. Но всё равно необходимость постоянно сражаться сильно нас задерживала, а ведь меж тем портал мог закрыться в любой момент. И что тогда, сидеть здесь в темноте без еды и воды и ждать неясно сколько? Это что? Мы так и притащим их на своих плечах к порталу, прохрипел я, воспользовавшись небольшой паузой, которая возникла потому, что мы сумели оторваться. Не годится, отозвался Роб. Я их уведу, неожидано предложил Элсон. И что дальше, воскликнул я. Ты же нас не найдёшь. Ничего не пропаду. Выберусь наверх и там уж соориентируешь. Южанин подмигнул мне и похлопал по плечу. «Ваше дело важное. Нужно отвлечь этих гадов». «Поторопитесь», — прошелестел в моей голове голос в орло. «Ладно, давай», — сказал я, и мы рванули в тот коридор, что уводил направо. Элсон же остался на перекрестке. Я услышал его воинственный крик и лязг оружия, потом эти звуки начали удаляться. Мы, уже без погони на плечах, побежали дальше из тоннеля в тоннель, затем через анфиладу пыльных залов и вновь по лестнице, на этот раз узкой и винтовой, больше похожей на шахту. И вот она-то привела нас к порталу, что сильно напоминал тот, которым Рик воспользовался, убегая из замка заката, к груди потрескавшихся замшилых валунов, покрытых корявыми значками. В этот момент мне показалось, что где-то за спиной в сумраке катакомб Я различил шум торопливых шагов, и чей-то полный ненависть и взгляд уперся мне в спину. Но в следующий момент эти звуки пропали, а ощущение щекочущего спину взора исчезло. Портал поддался нашим усилиям не сразу, только через какое-то время среди камней появилось немигающее холодное белое пламя и ринулось к потолку. Мы переглянулись, и я первым шагнул в огонь. И тут же увидел Элсона. В той щели, где прятался Элсон, было не только темно, но ещё и сыро, и в спину упирался весьма неприятный бугор. Но за то, чтобы обнаружить его тут, нужна была не только удача, а ещё и заострённый глаз и невероятная подозрительность, подумать, что тут может укрыться человек, смог бы только законченный параноик. Катакомбы же вокруг выглядели разворошёнными, точно осиное гнездо, по которому ударили палкой. Видимо, кто-то действительно сильно разозлил местных хозяев проникнув в подземелье без спроса. Мимо той и дело пробегали люди с факелами, слышались злые раздражённые голоса, топот и бряцание оружием. Всякий раз Элсон замирал, положив ладонь на эфес меча, старался как можно лучше слиться с камнем и даже не дышать. Прятаться Южанину не очень нравилось. Он куда охотней предпочел бы открытый бой, но что поделать в тех обстоятельствах, в которых он оказался. Тот был равносилен самоубийству. Когда всё вокруг стихло, Элсон вылез из щели и осторожно, не зажигая огня, двинулся вперёд. Да, когда-то очень давно он бывал в столице Янтарной империи и даже заглядывал в катакомбы, но всё равно ориентировался тут хуже местных жителей. Через некоторое время он выбрался к просторному залу, в центре которого горел костёр, а вокруг него сидели вооружённые гладранцы-бандиты. Одни жадно рвали зубами куски наполовину сырого мяса, другие хлестали из кувшинов, судя по кислому запаху дешёвое вино, третьи перевязывали раны. Куда они ускользнули, словно настоящие призраки, бурчал один плотный лысый с фурункулом на щеке. Прямо вот раз и нет никого. Я видел вспышку, а потом мне в лицо ударило, пожаловался другой, тощий и совсем молодой. В лицо тебе, Лоботряс стена ударила, когда ты споткнулся со сунок. Сердито заявил третий, судя по повадкам, командир. Но вообще странно. Сколько их было, кто запомнил? Четверо, пятеро, да не, восемь человек. Мнения разошлись, и поскольку каждый готов был отстаивать своё с оружием в руках, дело едва не дошло до драки. Командир с трудом помирил своих подопечных, раздав несколько затрещин. Я объявил, что лобатрясу пора сходить к сборному камню, посмотреть, нет ли там каких новостей. Почему я? Я не хочу, за ним молодой разбойник, но послушно встал и принялся собираться. Про сборный камень он слышал и поэтому укрылся в боковом проходе, выждал, пока лобатряс пройдёт мимо и двинулся следом, стараясь не слишком приближаться, чтобы его не обнаружили, но и не отставать, чтобы не потеряться. Искомый камень находился у основания большой лестницы, что вела вверх. Молодой разбойник не нашёл на нём никаких новостей и затопал обратно, а вот Южанин двинулся вверх, осторожно вглядываясь во тьму впереди. На поверхность он выбрался на самом рассвете, когда на улицах появились первые торговцы. Умылся у уличного фонтана, с удовольствием позавтракал, после чего отправился в ту сторону, где располагался конский рынок. Он наёмник А наёмник может найти работу только при наличии собственного коня. Помимо отличного крепкого жеребца, он приобрёл новый шлем и кучу всякой дорожной мелочи. Оставаться в янтарной империи Элсон не хотел, у него возникла мысль добраться туда, где его, может быть, ждут, надеяться, что он вернётся. Уже вечером он покинул столицу в составе большого каравана, что шёл в свободные города. Верительные грамоты Южного Круга сыграли свою роль, как и очевидная сноровка с оружием, и взяли его в охрану без проблем. Стражники на воротах, встреча с которыми Элсон немного опасался, вообще не обратили на него внимания. Никто не заподозрил в этом обычном наемнике, потрепанном и опытном, недавнего гостя самого императора, одного из чародеев с севера. Они проверили документы у купцов, переворошили товар на паре телег, И на этом всё закончилось. Караван двинулся на восток, пользуясь ночной прохладой. Из одного видения меня перебросило в другое, передо мной появился мой брат. От последствий странного отравления, якобы заработанного во время схватки в подземелье, Рик оправился очень быстро. Но вот подозрения его насчёт спутницы никуда не делись, наоборот, расцвели в душе пышным цветом. Очень хотелось впустить в ход полученное от Овера заклинание, но он сдержался. Только зеленоглазая тварь могла чуять портал, и без нее он не попадет к нему. Следующей ночью девушка Скин разбудила Рика, едва он успел уснуть. Портал открыть заявила она, нужно торопиться, вперед. Ничего не соображающее из просонья, злой и раздраженный Рик выбрался следом за ней с постоялого двора. Затем они брели по тёмным улицам и вновь оказались в том самом храме, откуда спускались в катакомбы в прошлый раз. Теперь она выбрала какой-то другой путь, куда более извилистый, чем прежний. Что мы шатаемся туда-сюда, точно пьяный сапожник по дороге из Притона, не выдержал Рик, когда они второй раз вступили в тот же самый зал с нишами в стенах. Зато, как видишь, мы до сих пор ни с кем не столкнулись. Девушка с киноглянулась, и стало видно, что глаза ее в сумраке горят зеленым огнем. Лучше потратить немного времени на обход, чем много на бессмысленную драку. В прошлый раз ты считала иначе. На это она ничего не ответила, и они пошли дальше. Потом бывшая наложница Рика то ли допустила ошибку, то ли решила проучить его, но они прямо врезались в группу разбойников. Но те почему-то вовсе не ждали нападения с этой стороны, оказались застигнуты врасплох и быстро перебиты. "Они ловят кого-то другого", спросил он, вытирая меч об одежду одного из подземных татей. "Да, и скоро ты узнаешь кого". Коридор привёл к такой же груде камней, как и та, что располагалась в подвалах замка Заката. Белое пламя, танцующее на них, оказалось таким ярким, что Рик на мгновение зажмурил глаза. Помогай, иначе закроется, крикнула девушка Скин, бросаясь вперёд. Рик рванул за ней. Пустить в ход собственную магическую силу оказалось почти наслаждением. Он позволил своей мощи выплеснуться в окружающее пространство и с радостью почувствовал, как портал начинает оживать, как распахивается невидимая для простых глаз дверь, что ведёт куда-то на другой конец Этории. "Можно идти", сказала девушка Скин. И они шагнули вперёд.